Глава 6. Пока мы оставались у ящика, Август сообщил мне главнейшие обстоятельства этой истории. Подробности я узнал позднее. Он боялся, что его отсутствие будет замечено, да и я горел нетерпением выбраться из этой проклятой тюрьмы. Мы решили вернуться к дыре в перегородке, за которой я должен был остаться, между тем, как он проникнет в каюту. Мы ни за что не хотели оставить тигра в ящике. Но что было с ним делать? По-видимому, он совершенно успокоился. Мы не могли даже расслышать его дыхание, приложив ухо вплотную к ящику. Я был убежден, что он околел, и потому решился открыть ящик. Оказалось, что он лежал, вытянувшись, в полном оцепенении, но еще живой. Время было дорого, но я не мог бросить на произвол судьбы животное, дважды послужившее орудием моего спасения. Итак, мы потащили его с собой. Как нетрудно нам приходилось, особенно Августу, который должен был перелезать через препятствие с тяжелой собакой на руках. У меня при моей крайней слабости и истощении не хватило бы сил на это. Наконец мы добрались до отверстия. Август пролез в него первый. Затем перетащил тигра. Все обошлось благополучно. И мы не приминули воздать хвалу Богу за наше избавление от смертельной опасности пока решено было, что я останусь подле отверстия, через которое мой товарищ может снабжать меня пищей и питьем, и подле которого я мог дышать сравнительно чистым воздухом. В объяснении некоторых мест моего рассказа, касающихся загрузки Брига, которые могут показаться сомнительными читателям, знакомым с этим предметом, я должен заметить, что эта в высшей степени важная задача была исполнена на Грампусе с самой постыдной небрежностью со стороны капитана Барнарда, который не обнаружил в данном случае ни заботливости, ни опытности, безусловно, необходимых в таком рискованном предприятии. Погрузку ни в коем случае не следует производить кое-как, и ни одна катастрофа, даже из известных мне лично, была вызвана небрежностью в этом отношении. Прибрежные суда, которым то и дело приходится нагружаться или разгружаться, чаще всего страдают от неумелой или неряшливой укладки груза. Главное — уложить груз или балласт так, чтобы они не могли передвигаться при самой сильной качке. Для этого нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на свойства, и на количество груза. В большинстве случаев погрузка производится посредством винта. Таким образом груз табака или муки укладывается в трюм корабля так плотно, что тюки или мешки сплющиваются и только спустя некоторое время после разгрузки принимают прежнюю форму. Такая плотная погрузка производится, впрочем, главным образом для того, чтобы выиграть место в трюме, так как при полном грузе таких товаров, как мука или табак, нечего опасаться передвижения тюков. Однако такая плотная укладка груза может повлечь за собой опасность совершенно иного рода. Груз хлопчатой бумаги, например, плотно спрессованный, может при известных обстоятельствах расшириться, причем корабль даст трещины. Без сомнения, к таким же последствиям может повести начавшееся брожение табака, если промежутки между тюками не ослабят расширение. При неполной нагрузке угрожает опасность от передвижения тюков, и против этого необходимо принять меры предосторожности. Только тот, кому случалось испытать сильный шторм, или, вернее сказать, качку, при мертвой зыбе после шторма, имеет представление о страшной силе сотрясений корабля и, следовательно, толчков, получаемых грузом. В таких случаях становится очевидной необходимость самой тщательной укладки неполного груза. Когда корабль лежит в дрейфе, особенно с маленьким передним парусом, то при неправильном устройстве носа часто ложится на бок. Это случается каждые четверть часа или 20 минут, но без всяких опасных последствий, если только погрузка произведена правильно. В противном случае Весь груз скатывается на ту сторону, которая лежит на воде, и корабль, утратив равновесие и не имея возможности выпрямиться, неминуемо наполнится водой и пойдет ко дну. Без всякого преувеличения можно сказать, что добрая половина кораблей, погибших во время шторма, обязана своей гибелью плохой укладки груза или балласта. Уложив неполный груз как можно плотнее, необходимо устлать его крепкими досками простирающимися поперек всего корабля. Доски эти нужно закрепить стойками, упирающимися в палубу. Если груз состоит из зерна или другого подобного товара, следует принять особые меры предосторожности. Если при отплытии корабля трюм доверху наполнен зерном, то по прибытии на место он окажется полным только на три четверти, хотя при сдаче груза приемщику и измерении зерна бушель за бушелем его может оказаться больше, чем отправлено вследствие разбухания зерен. Это кажущаяся убыль зерна происходит вследствие уплотнения груза во время путешествия, уплотнение, которое находится в прямой зависимости от погоды, то есть от тряски. Как бы хорошо зерно не было застлано досками и укреплено стойками, все равно при продолжительном плавании оно может сдвинуться, что чревато, катастрофой. Чтобы предупредить подобного рода несчастье, необходимо хорошенько утрясти груз перед отплытием, для чего существуют различные приспособления. Но даже при всех этих предосторожностях, при самой тщательной укладке и закреплении груза, ни один моряк, знающий свое дело, не будет чувствовать себя спокойным во время шквала, если корабль нагружен зерном, в особенности при неполной загрузке. Между тем существуют сотни каботажных судов, а по европейским берегам еще более, которые ежедневно выходят из портов при неполной загрузке самым опасным товаром, не принимая никаких мер предосторожности. Можно удивляться, что катастрофы не случаются еще чаще. Мне лично известен печальный пример подобной неосторожности, именно крушение шхуны светляк капитан Джоэль Райс на пути из Ричмонда в Виргинии к Мадере в 1825 году. Райс, совершил много плаваний без всяких приключений, хотя относился к погрузке спустя рукава. Ему никогда раньше не случалось плавать с грузом зерна, и на этот раз зерно было насыпано кое-как, наполняя корабль только до половины. Путешествие совершалось при легком ветре, но за день пути до Мадеры подул сильный норт-норд-ост, заставивший капитана дрейфовать. Он шел против ветра, оставив только фок-зейл на двойных рифах. Корабль держался как нельзя лучше, не зачерпнул ни капли воды. К ночи ветер несколько ослабел, и качка усилилась, но все таки судно выдержало ее, пока громадный вал не опрокинул судно на бимсы правым бортом. Послышался шум пересыпающегося зерна. Трап главного люка вылетел под его напором, и корабль пошел ко дну, как пуля. Поблизости случился небольшой шлюп с Мадеры, который выловило одного матроса. Только один и спасся, и, благополучно выдержав шторм, вернулся в гавань. Укладка груза на грампусе была произведена самым небрежным образом. Если только можно применить это понятие к беспорядочной груди бочек для китового жира и корабельных снастей. Я уже говорил о загрузке нижнего трюма. В верхнем, между грузом и палубой, было достаточно места для моего тела. У главного трапа значительное пространство тоже осталось незаполненным. Немало пустых промежутков было и в других местах между кладью. Подле отверстия, прорезанного августом, могла бы поместиться большая бочка. И я устроился очень удобно в этом пространстве. Пока мой друг улегся на койке, надел колодки, связал ноги, наступил рассвет. Мы вовремя вернулись, потому что едва он улекся вошли помощник, повар и Дерк Петерс. Сначала они завели разговор о корабле с островов Зелёного мыса, отсутствие которого, по-видимому, крайне тревожило их. Наконец повар подошел к койке Августа и уселся в изголовье. Я мог видеть и слышать все из моего убежища, так как доска не была вложена обратно. И я с минуты на минуту ожидал, что негр толкнет куртку, висевшую на перочинном ноже, и наша тайна откроется. И тогда конец. Но счастье по-прежнему благоприятствовало нам. И хотя негр несколько раз дотрагивался до куртки во время качки корабля, однако не так сильно, чтобы заметить отверстие. Куртка была пришпилена к перегородке, так что не могла раскачиваться. Тем временем тигр лежал в ногах кровати и, по-видимому, начинал приходить в себя. И я заметил, что он несколько раз открывал глаза и переводил дух. Спустя несколько минут повары и помощник ушли наверх, а Дерк Пэттерс остался. Он дружески заговорил с Августом, и мы не могли не заметить, что его опьянение, казавшееся очень сильным при поваре и помощнике, было в значительной степени притворным. Он вполне откровенно отвечал на вопросы моего друга, сказал, что не сомневается в спасении моего отца, так как в тот самый день на рассвете не менее пяти кораблей было поблизости от Брига. Словом, всячески утешал его, чем немало удивил и обрадовал меня. И я начинал надеяться — что с помощью Петерса нам удастся снова овладеть Бригом и при первом удобном случае сообщил о своих соображениях Августу. Он считал это возможным, но настаивал на крайней осторожности, так как поведение Петерса могло быть объяснено каким-нибудь капризом. Ручаться за здравость его рассудка было нельзя. Просидев около часа, Петерс ушел на палубу и вернулся только в полдень, притащив Августу изрядный кусок солонины и пудинг. Когда мы остались одни, я разделил с ним трапезу, оставаясь за перегородкой. В течение дня никто не являлся в каюту, а с наступлением ночи я перелез к августу на койку и проспал спокойно и крепко до рассвета, когда он разбудил меня, заслышав шум на палубе. Я поспешил убраться в свое убежище. Утром мы убедились, что тигр почти совсем поправился и не выказывал никаких признаков водобоязни, Напротив, с жадностью выпил воду, которую дал ему август. В тот же день к нему вернулись прежние сила и аппетит. Его странное поведение было вызвано, по всей вероятности, спёртым воздухом трюма и не имело ничего общего с собачьим бешенством. Я радовался, что не бросил его в трюме. Было 30 июня. Тринадцатый день со времени нашего отплытия из Нантакета. 2 июля... Помощник явился в каюту, пьяный по обыкновению и в самом веселом расположении духа. Он подошел к койке и, хлопнув Августа по спине, спросил, обещается ли он вести себя хорошо и не ходить более в капитанскую каюту, если он освободит его. На это мой друг, разумеется, отвечал утвердительно. Тогда негодяй освободил его, заставив наперед хлебнуть рому из фляжки, которую достал из кармана. Затем оба ушли на палубу и я не видал августа в течение трех часов. Наконец он вернулся с приятным известием, что ему позволено ходить всюду, только не далее большой мачтой, а ночевать по-прежнему в передней каюте. Он принес мне сытный обед и большую кружку воды. Брик все еще крейсировал в ожидании корабля с островов зеленого мыса. В настоящую минуту на горизонте был замечен парус, как предполагали, ожидаемого судна. Так как происшествия следующей недели не представляют ничего важного и не имеют прямого отношения к главным событиям моего рассказа, то я приведу их в форме дневника. 3 июля. Август раздобыл для меня три одеяла, с помощью которых я устроил себе очень удобную постель в моем убежище. В течение дня никто не приходил в каюту, кроме моего друга. Тигр улегся на койке подле отверстия и спал тяжелым сном, как будто еще не совсем оправился от болезни. Под вечер сильный порыв ветра чуть не опрокинул брик, прежде чем успели убрать парус. Впрочем, ветер тотчас же улёгся и не причинил нам особенного вреда, изорвав только маленький парус на фор-марсе. Дерк Петтерс весь день относился к Августу очень ласково и долго беседовал с ним о тихом океане и островах, которые ему случалось посещать. Он спрашивал, желает ли Август предпринять с бунтовщиками путешествие с целью открытий и развлечения в эти области и прибавил, что экипаж понемногу переходит на сторону помощника капитана. На это Август ответил, что он охотно отправится в такое плавание, раз ничего лучшего не представляется, и что это, во всяком случае, предпочтительнее разбойничей жизни. 4 июля. Корабль, замеченный на горизонте, оказался маленьким бригом из Ливерпуля и был пропущен беспрепятственно. Август провел большую часть дня на палубе, стараясь разузнать побольше о намерениях бунтовщиков. Они часто ссорились и бронились. Во время одной ссоры китобой Джим Боннер был выброшен за борт. Партия подшкипера одолевает. Джим Боннер был из шайки повара, который принадлежит и Петерс. 5 июля. На рассвете поднялся сильный ветер с запада и к полудню превратился в ураган. Так что на бриге были оставлены только Трайсель и Фокзейль. Матрос Симс, принадлежавший к партии повара, упал пьяный с фор Марса в море и утонул. Никто даже не попытался его спасти. Теперь на бриге 13 человек. Именно Дерк Петерс, Черный повар Пеймур, Джонс, Грилли, Гартман Роджерс и Уильям Аллен из партии повара помощник капитана, фамилию которого я так и не узнал, и его приверженцы. Абсалом Гикс, Вильсон, Джон Гент и Ричард Паркер, не считая Августа и меня. 6 июля. Буря продолжалась весь день, сопровождаемая дождём и разражаясь по временам настоящим шквалом. Брик дал порядочную течь. Одна из помп работала беспрерывно. Август тоже должен был качать. В сумерки большой корабль прошел мимо нас и был замечен только на расстоянии человеческого голоса. Предполагают, что это был тот самый корабль, на который метили бунтовщики. Помощник капитана окликнул его, но рёв бури заглушил ответ. В 11 часов боковой шквал сорвал часть обшивки с левого борта и причинил другие мелкие повреждения. К утру прояснило, и на восходе солнца ветер почти затих. 7 июля. Весь день сильное волнение. Плохо нагруженный Брик страшно раскачивался, и я слышал из своего убежища, как вещи перекатывались в трюме. Я жестоко страдал от морской болезни. Петерс долго разговаривал с Августом, сообщил, что Грилли и Аллен перешли на сторону помощника капитана и решили сделаться пиратами. Он задал Августу несколько вопросов, которые тот не вполне понял. Течь на корабле увеличилась, и мало надежды исправить повреждения, так как вода пробирается в швы. Щель на носу заткнули парусом, после этого течь уменьшилась, и мы могли откачать воду. 8 июля. Легкий бриз поднялся на рассвете с востока. Помощник капитана направил Брик к юго-западу, к Антильским островам, имея в виду осуществление своих разбойничьих замыслов. Ни Петерс, ни повар не стали спорить. По крайней мере, Август не слыхал возражений с их стороны. Мысль о захвате корабля с островов зеленого мыса оставлена. Воду откачивала одна помпа, действуя по 3 четверти часа каждый час. Парус из носовой щели вынули. В течение дня окликнули две небольшие шхуны. 9 июля. Прекрасная погода. Весь экипаж занят починкой обшивок. Петерс снова имел продолжительный разговор с Августом, и на этот раз объяснился откровеннее. Он сказал, что ни в каком случае не перейдет на сторону помощника капитана и даже намекнул, что не прочь отнять у него команду. Спросил, согласится ли Август помогать ему, на что тот без колебаний отвечал «да». Тогда Петерс обещал поспрашивать на этот счет остальных и ушел. В этот день Августу не удалось поговорить с ним еще раз.